Глава 31. Аня. Игра в ассоциации. Проезжаюсь пальцами по яркой коробке и поднимаю глаза на Мишину спину. Лопатки плотно облегает белая майка. Я думал, ты закажешь что-то вроде монополии. Повернувшись, он облизывает пальцы и смеется. «Я хоккеист, интеллектуальные игры меня не интересуют». «Да ладно! Запрокинув голову к потолку, хочу. Ты гений математики!» У Миши прирожденный талант к точным наукам, как и у его отца. Скорее всего, в Монополии у меня не было бы шансов, поэтому я даже рада, что вечер не будет скучным. Хотя нам вдвоем никогда не было скучно. Сейчас после всех скандалов и недопониманий мы словно заново знакомимся. повзрослевшие, но уже не такие открытые и доверчивые, потому что хорошенько потрепали нервные системы друг друга. Читая условия настольной игры, хмурюсь. Здесь написано, что это для пар. И... Весело, отмечает Миша, раскладывая заказанную пиццу. Нас же двое. Считай, пара. Я гений математики, сама сказала. Подмигнув, он ставит тарелку прямо передо мной и достает бокал из полки. Открывает вино, а я разглядываю его босые ноги и то, как джинсы обтягивают мускулистые бедра. Я тоже переоделась в просторную футболку и мягкие леггинсы. Поешь. Тихо говорит. Спасибо. В гостиной свет приглушен, а вот стол, наоборот, хорошо освещается. Все это вместе с шикарным видом на ночной город придает обстановке невероятный уют и домашнее тепло. Жадно жую пеперони, даже не думала, что так сильно проголодалась. Прогулка явно пошла мне на пользу, и цвет лица обновился. Миша был прав. Так. Наконец-то он садится напротив и тянется к своей тарелке с пиццей. Съедает кусок за секунду. Я завороженно на него смотрю, невозмутимо жую, запивая вином. И, поморщившись, берет второй. Параллельно Миша открывает коробку, в ней объемная пластмассовая кнопка, а по бокам лишат карточки. Кнопку он ставит в центр стола. Правила тут простые, Ань. Вытягиваешь задание, отвечает тот, кто придумал ответ и нажал первым. Если долго не отвечаешь, потому что схитрил, штраф. Играем на желание, все понятно? Вроде да. Скромно пожимаю плечами вытираю салфеткой губы. Цвет. Беру карточку. Авдеев бьет по кнопке, которая загорается мигающим красным. Будешь сам читать? Ворчу. Иначе чем я должна нажимать? Носом? Миша смеется и смотрит на меня загадочно. Белый. Что? Ты ассоциируешься с белым. Вообще-то мой любимый цвет голубой. Думала, ты знаешь. Я знаю. Просто, видимо, во мне еще живы воспоминания о твоем свадебном образе и о том, что было под ним. От смущения поскорее прячусь за прозрачным стеклом. Сладкое вино поступает в кровь, и я чувствую, как мои щеки вспыхивают. Оранжевый. Тихо произношу. «Что?» «Ты ассоциируешься у меня?» «Потому что это фирменный цвет родины?» Приподнимает брови Авдеев. Кивнув, делаю еще глоток и взглядом прошу его продолжать. Миша показывает ближайшую к нему карточку и читает. «Растение». Я тянусь к кнопке и с азартом луплю по ней так сильно, что она жалобно пиликает. Оборудование сломаешь». А дуванчик! восклицаю. «Я одуванчик?» Авдеев, кажется, оскорбляется. Mm -hmm. «Слышишь звук?» Поднимает указательный палец. Прислушиваюсь, но в нашей квартире абсолютная спокойная тишина, наполняющая душу умиротворенностью. «Нет», – качаю головой. «Это мой мир рухнул, потому что я одуванчик», – закатывает Миша глаза и снова отпивает вино. «Вообще-то это комплимент Авдеев. Это практически единственное растение, прорастающее даже через асфальт. Поэтому ты ассоциируешься с ним». Он хмурится и тяжело вздыхает, соотнося все вышесказанное с собой и прощена. Ну, спасибо. А я с каким растением ассоциируюсь? Светло-голубые глаза вдруг темнеют, Миша наклоняется вперед и, положив локти на стол, подпирает щеку кулаком. Ну, что-то стройное, хрупкое и цветущее, так что весь мир восхищается. Сакура. Mm -hmm. звучит красиво. Улыбаюсь довольно. Спасибо. Ладно, теперь я. Хобби. Зачитываю задание. Пилон. Бьет по кнопке. Здесь все просто. Хоккей. Давай сразу следующее. Дальше животное. Я первая. Радостно поднимаю здоровую руку и смеюсь. Конечно, медведь. Кто же еще? Лебедь. Взгляд Авдеева снова становится цепким. Потому что у меня слишком длинная шея. Вытягиваюсь и хочу. Потому что царевна. Наш вечер утекает, словно песок сквозь пальцы, стремительно. Миша поднимается и обновляет напитки, убирает тарелки в мойку. Играть интересно. Любому человеку нравится слушать себя. А уж из уст человека, которому ты неравнодушен, тем более. Когда речь заходит о напитках, Миша вспоминает мой первый алкогольный коктейль на берегу в Турции. Я попробовала его, пока родители не видели, а потом мучилась головными болями. Мне было так плохо, чуть с ума не сошла. Авдеев даже, несмотря на то, что мы уже не встречались, меня прикрывал. Сезон? Если я ощущаю Авдеева зимой, холодной, лютой, арктической, то я для мужа ранняя весна. В еде тоже интересно. Я ассоциируюсь с маршмеллоу, потому что, по словам Миши, мои платья часто похожи на воздушный зефир. Не знаю, что сказать. Усмехаюсь. Ты слишком много ешь, чтобы выбрать что-то одно. Это что, претензия? Нет, а сам ты что больше любишь? Он задумывается и, откинувшись на спинку стула, барабанит пальцами по столу. Пусть будет бургер. Сочный американский бургер с двойной котлетой и тонной сыра. Ого, звучит вкусно. Недалеко от ледовой арены в Далласе есть неплохой паб. Там самые офигенные бургеры. Жду не дождусь, когда снова смогу там оказаться. Словно в стену въезжаю. А что я еще должна чувствовать? За всеми событиями с нашими травмами и условным миром в этой красивой двухъярусной квартире я совершенно забыла про реальный расклад. У нас фиктивный брак. В сентябре Авдеев будет блистать в НХЛ. А я? Где буду я? Сердце больно зудит. Я расслабилась. В нашем семейно эффективном кодексе ничего не сказано, как реагировать на комплименты мужа, которые он отпускает во время ужина за бокалом вина. Когда яркий, чарующий свет от бра падает на его красивое лицо, этим только подчеркивает его немного грубую мужественность. И как при этом не влюбиться? Снова не влюбиться в Мишу Авдеева? Как розовый цветущий сакуре не разбиться в дребезги лед? Я не буду ничего спрашивать и делиться своими страхами, потому что пока они только мои. Чувствую себя безопасно. Прикрываю глаза на секунду и тянусь к бокалу. Греюсь глотком теркого напитка и выдыхаю. Давай дальше. Прошу охрипшим от волнения голосом и сама беру карточку места. Миша нажимает и, потирая широкий подбородок, покрытый светлой щетиной, размышляет. «Штраф, Авдеев!» Хлопы в ладоши. «Чего бы такого придумать? Вот, э, мне нужно помочь помыть голову. Я одной рукой не могу сама хорошо справиться. Шампунь до конца не смывается». «Без проблем, я бы и так помог». «А что там с местом?» Киваю на карточку. «Ты обидишься». Шумно вздыхает. «Вот еще». «Постель». Он склоняет голову на бок, словно наслаждаясь моей реакцией. «Ты у меня ассоциируешься с постелью». Не знаю, что сказать. Ту ночь после свадьбы я тоже часто вспоминаю. Нет на свете другого мужчины, который бы был мне настолько приятен и визуально, и тактильно. А я? Хоккейный корт, конечно, Миш. Тут без вариантов. Выдаю более приличный ответ. Я сам себя в другом месте не представляю. Так. Характер. Бью на кнопку, мы так и не смогли соревноваться. Просто нажимаем по очереди, договорившись без слов. Я задумываюсь, потому что ничего в голову не идет. В этой квартире слишком много красного вина и волнующей реальности, которая нравится, но не должна нравиться. Слишком много. Штраф Авдеева. Ну вот. Расстраиваюсь, но уже в следующую секунду от волнения сердце будто бы останавливается. Миша, ухватившись за край стола, медленно поднимается. Я хочу поцелую, По-настоящему.